Глава 5. Всё, мам, убегаю. Целую её и спешу на выход, потому что Стас уже внизу меня ждёт. Ну, может, скажешь, кто он такой, Олесь? Ты дома почти не находишься эту неделю. Идёт за мной в прихоже. Да, с момента, как мы вроде как стали встречаться или просто узнавать друг друга, с ним я то и дело после пар спешу домой, и около 5-6 он забирает меня из дома почти до ночи. Мы много гуляем, ходим в кинотеатры, Посетили однажды странную выставку не менее странного художника. Кажется, мир сходит с ума, раз такая красота, как то, что я увидела в тот вечер, продается за бешеные деньги. Но факт остается таковым. Отдать 200 тысяч за пару мазков на белом полотне вполне реально в мире, где это считается копейками. То ты меня гонишь, то спрятать хочешь. Улыбаюсь ею беспокойству. «Стас Багров, он. Не знаю, что тебе это даст. Вроде бы хороший, а там как получится». Завязываю шнурки и на любимых кроссовках. Он сказал одеться и обуться поудобнее, поэтому я сегодня не как обычно, платье и каблуки, а по-простому. Его, кажется, даже забавляет разница в нашем росте. «Ну, может, приведёшь сюда? Хоть посмотрю, с кем ты уходишь гулять». Он обещал прийти на Аньке на день рождения. «Только я тебя прошу без церемоний». Да какие церемонии? Это скорее к деду. Он начнёт его проверять на крепости и ума и силы. Смеёмся вместе, потому что так и будет наверняка. Кстати, а что там твоя сестра хотела себе в подарок? Хочет планшет или ноутбук? У меня есть немного сбережений, дед тоже сказал на него рассчитывать. Наш ежегодный ритуал поддарение нужного подарка, а не ерунды. А у меня завтра зарплата, так что успеем выбрать. Уверена. Я знаю, что мы не богачи и живём средне для нашего города, однако такие покупки, как компьютер, не из дешёвых. Но мама всегда поступает так, чтобы у нас было всё. Конечно, раз в год я могу подарить своим детям подарки. К тому же пока что идут выплаты за отца. Почему бы и нет? Люблю тебя. Обнимаю её и пару секунд стою, не шелохнувшись, потому что сама тоскую по папе. И сколько бы лет не прошло с его смерти, вспоминая его сердце, щемит от печали. «А мама? Я знаю, как сильно она его любила и как старается быть сильной ради нас. А я тебя. Ну всё, беги». Выхожу на улицу и застаю Стаса спиной ко мне повёрнутым, но телефон возле уха, поэтому тихо подхожу, но в итоге слышу не самый приятный разговор. «Ты сам виноват в том, что с ней стало, и если она не хочет лежать в больнице сейчас, то мы прекрасно знаем, что она туда не вернётся. Ну, конечно, ты у нас на многое способен». «Нет, я не желаю в этом участвовать. Сам уговаривай. Мне плевать, что там у тебя за гости. Раньше тебя вообще не волновало состояние матери после десятков твоих измен». Оступаюсь на камни и, улыбнувшись, делаю вид, что быстро шла и только остановилась перед ним. «Привет!» — шепчет одними губами и сразу же тянет свободную руку, чтобы притянуть к себе. «Привет!» — так же тихо отвечаю. «Все, я занят. Приеду скоро на объект и расскажу, что там и как идет». В трубке слышится громкая мужская речь, но Стас просто отключается. И если это был его отец, то, похоже, в семье у Багрова большие проблемы с взаимопониманием. Выглядишь слишком улыбчивой. Ставит меня между своих ног, а сам облокачивается на дверь машины. Или пытаешься сделать вид, что не слышала мой разговор с отцом. «Боже, я так плохо играю». «Мы что, в первом классе?» «Слышала, да». Сознаюсь и говорю дальше чистую правду. И да, у меня куча вопросов, но я не стану их задавать и лезть со своими советами тоже. Почти поверил. Я не хочу тебя в это посвящать, потому что ничего интересного ты не услышишь. Стас, это твоё личное право и семейная жизнь. Может, поедем? Отличная идея, но сначала обхватывает моё лицо обоими ладонями, чуть сдавив щёки так, что мои губы стали пухлее, выпирая вперёд. Ну и черавашка. Сверкает улыбкой и тянет чуть к себе, встречаясь со мной посередине пути. Сталкиваемся взглядами. Чёрное и белое. Я и он. Смешиваемся в опьяняющем мой разум поцелуе, так сладко и приятно соприкасаясь губами. «Ты съел всю мою помаду», — произношу кое-как, оторвавшись от него. «Это должна была быть ты, и я сразу понял подмену. Ты слаще». Стас попахивает пособием по стрёмному и весьма жалкому пикапу. Я старой закалки человек. Чего ты хочешь от меня? Меня воспитали в улица. Уже с окончанием его слов я почти лежу на нём, изливаясь смехом. Рекламная пауза затянулась. Теперь можем ехать. Разворачивает и, придерживая за талию, смещая руки всё ниже, ведёт к пассажирской двери. Ты меня придерживаешь, чтобы не упала? Конечно, должен же я заботиться о своей девушке, совершенно серьёзно отвечает, окончательно просунув в карманы моих джинсов А ты уверен, что держишь именно там? Ну, я думал, что ты пока не готова к более откровенным преставаниям, но если ты настаиваешь, ведёт рукой под майку, шлёпаю по ней, плюхаюсь на сиденье. Эх, не в этот раз, видимо. Оббегает спереди авто и, вырулив на трассу по привычке, забирает мою левую кисть, чтобы переплести наши пальцы. Приехали мы, как неудивительно, на стройку. Как я поняла, его отец сам занимается строительством и имеет при этом строительные магазины. Стас нарядил меня в каску и повёл за собой. Вот тут я увидела его вторую половину характера. Он реально перевоплотился в начальника и чётко раздавал указания, задавал не менее чёткие вопросы. Если ему не нравились ответы, он что-то черкал в откуда-то взявшемся блокноте. Удивительно ещё и то, что, учитывая возраст молодого человека, отчёт перед ним вели более взрослые мужчины, и было заметно, как они уважительно разговаривали, и не было чувства, что это всё через силу или потому, что он тут главный. Всё было именно от души. Если честно, в этот момент я была восхищена Стасом. Он знал, о чём говорил, он понимал суть дела и умело опирался на свои знания. Я осталась внизу, пока он поднялся с другими мужчинами по этажам стройки. Не знаю, что тут будет, но мне уже нравилось то, что я видела. Цвет здания, подъезд к нему, высаженные деревья. Учитывая, что мы были на окраине города, и воздух тут уже чище, чем в центре, я дышала реально полной грудью. «Неужели тебя взяли на место его секретарши?» Послышалось позади. Оборачиваюсь и вижу девушку в приталенном сером костюме с высоким пучком, ещё и в очках. Видно, чтобы подчеркнуть расстёгнутую блузку и свой образ, нежели знание. Простите, вы ко мне обращаетесь? Я ж по другу рекомендовала свою. Почему тебя-то взяли? Оценивающая обходит по кругу кошачьей походкой, что хочется встать в стойку, готовая обороняться. У меня голова кружится от одного аромата ваших духов. Поэтому хоровод явно лишним будет, я уже на повал, поверьте. Что? Вокруг меня не ходи, прикрикиваю ей. Мало ли слух, плохое бедняге. — Ага, с характером, значит. А почему сейчас вышла работать? Стас же ещё не работает как начальник. — Это он для меня, Стас Кукла, а для тебя — Станислав Григорьевич. — А, так ты... — тут же подбирает выкинутые мне под ногу шипы. — Ага, я. Если я решила, что сейчас она просто извинится и уйдёт, то глубоко ошиблась. — Жесть, не ожидала, — с хихитством отвечает. — Надьке скажу, что надо в мешок ей нарядиться и дело в шляпе. Пока я пытаюсь сообразить, какую роль она играет в этом всём оркестре, приходит и сам обсуждаемый объект. Ну как ты тут обнимает меня и видит эту самую, пока не поняла, кто она. Ой, привет, Стас. Это ты с отцом на ты, а ко мне на вы. И почему ты здесь, если он послал меня сюда посмотреть на результаты, чтобы проследить за тобой, вдруг что-то непонятное будет и потом забрать твои отчёты. Сам отправлю, можешь уезжать. Ой. На играну улыбается. А я на такси приехала. Может, отвезёте меня в центр? Раз приехала на такси, на нём и едешь, и на в другую сторону. Берёт за руку и водит в сторону машины. Убираю одну руку назад и кручу ей средний палец, чуть обернувшись, чтобы мстительно улыбнуться.